Вздохнул я во глубине души. Между тем дошли мы до С. Я думал, что начальник, проснувшись, накажет своего сержанта и претерпевшим на воде даст хотя успокоение. Сею надеждою пошел я прямо к нему в дом. Но поступком его подчиненного столь был раздражен, что я не мог умерить своих слов. Увидев его, сказал, «Государь мой». Известили ли вас, что за несколько часов пред Сим двадцать человек находились в опасности потерять живот свой на воде и требовали вашей помощи? Он мне отвечал, с наивеличайшую холодностью куря табак. Мне о том сказали недавно, а тогда я спал. Тут я задрожал ярости человечества. Ты бы велел себя будить молотком по голове, буде крепко спишь, когда люди тонут и требуют от тебя помощи. Отгадай, мой друг, какой его был ответ? Я думал, что мне сделается удар от того, что я слышал. Он мне сказал, не моя то должность. Я вышел из терпения. Должность ли твоя людей убивать, скаредный человек? И ты носишь знаки от личности, ты начальствуешь над другим. Окончать не мог моей речи. Плюнул почти ему в рожу и вышел вон. Я волосы драл с досады. Что делал в расположении? Как отмстить всему зверскому начальнику не за себя, но за человечество? Но, помнится, убедился в многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я же могу прослыть или бешеным, или злым человеком. смирился. Между тем люди мои сходили к священнику, который нас принял с великою радостью, согрел нас, накормил, дал отдохновение. Мы пробовали у него целые сутки, пользуясь его гостеприимством и угощением. На другой день нашед большую шлюпку, доехали мы до Араньенбаума благополучно. В петербурге я оем рассказал тому и другому. все сочувствовали мою опасность, все улили жесткосердие начальника. никто не захотел ему о всем напомнить. Если б мы потонули, то бы он был нашим убийцей. Но в должность ему не предписано вас спасать, сказал некто. Теперь я прощу с городом навеки. Не въеду ни кали в сие жилищи тигров, Еди их веселье грызть друг друга, От рады их томить слабого до издыхания И рыболепствовать власть. И ты хотел, чтоб я поселился в городе? — Нет, мой друг, — говорил мой повествователь, Вскочив со стула, — заеду туда, Куда люди не ходят, где не знают, Что есть человек, где имя его неизвестно. Прости Сел в кибитку и поскакал.